Дневник про дедушки В гостиной мы устроились друг напротив друга в старинных уютных креслах, и дядя Астор сказал, «Твой отец говорил мне, что у него есть сын Макс, так что я давно собирался с тобой познакомиться. Да все не получалось. Я же не выхожу из дому. Но теперь вот ты сам пожаловал, хоть и необычным путем. И в сопровождении господина...» про которого я так и не понял, кто он и зачем полез с тобой в мой подвал. Я не бросился сразу же объяснять, кто такой господин Белло. Хотел немного обождать. Вместо этого сам спросил. «А почему ты не выходишь из дому?» Дядя Астер одним движением обрил черную шевелюру. Во всяком случае, так мне показалось в первый момент. Потом я понял, что он просто снял парик». Черную прическу он отложил в сторону и задумчиво почесал гладкий лысый череп. Я повторил вопрос. «Дядя Астор, почему ты не выходишь из дому?» «Ну, было дело. Поступил легкомысленно, повздорил с законом. Грехи молодости, так сказать», — ответил он. «Пришлось скрываться, жить под чужим именем. Папа тебе, наверное, рассказывал?» «В общем, в полиции не должны знать, что господин Гастон Провервиль на самом деле Астер Штернхайм». «Да ничего подобного, дядя!» — воскликнул я. «Это все было двадцать лет назад, даже больше. Уже прошел срок давности». «Твой отец тоже так говорил», — сказал дядя Астер. «Но мне не верится». «Ты зря так боишься», — продолжил я. В полицию уже нет никого, кто расследовал твое дело. Они все на пенсии и все такое. Полицейским до тебя дела нет. Если подумать, может быть, ты и прав, — сказал он. В моем воображении все полицейские такие же молодые и шустрые, как и тогда. Но ведь состарился не я один. Он снял темные очки и положил на стол рядом с париком теперь я увидел что у него такие же серо-зеленые глаза как у папы живу один окопался как крот может все эти годы я нарочно зарывался глубже и глубже когда совесть нечиста понимаешь я не открываю когда звонят в дверь из дома выхожу только в темноте подышать забыл уже как солнце выглядит вижу только луну «Самое время изменить это, дядя Астор», — сказал я. «Пошли прямо сейчас к папе с нами. Вот будет здорово. Он страшно обрадуется». Господин Белло, до сих пор спокойно слушавший разговор, занервничал, наклонился ко мне и зашептал. «Не прямо сейчас к папе Штернхайму. Ведь Макс и Белло собирались на чердак поискать бумаги дедушки Эдмунда». «Чего он хочет?» — спросил дядя Астор. «Видимо, наступила пора рассказать, зачем мы пришли». «Дядя, я пришел не только познакомиться. Мы собирались поискать кое-что в твоем доме, кое-что очень важное для господина Белло», — сказал я. «Для господина Белло? В моем доме?» — переспросил дядя Астор. А потом обратился к господину Белло. «Разрешите поинтересоваться, вы вообще кто?» «Давай я расскажу», — попросил я господина Бело. «В двух словах. Господин Бело — моя бывшая собака. Мне его папа подарил, а теперь он мой друг». Господин Бело кивнул и подтвердил. «Господин Бело — друг Макса». Дядя Астер непонимающе смотрел то на меня, то на господина Бело. Что-что? – переспросил он. – Это такая шутка. Нет, честное слово нет. Сказал я и рассказал все сначала про голубой эликсир, превращение Бело, про вредную выходку Адриены и про голубое мясо индейку с печенкой, которую слопал господин Бело. И вот теперь господин Бело скоро опять превратится в собаку, если мы не найдем. Про дедушкин рецепт голубого эликсира. Можно мы пороемся у тебя на чердаке? Дядя Астор слушал молча. Мой рассказ захватывал его все больше и больше. Значит, Бьянка забрала остатки сока. Из бело приключилось то же самое, что и с ней, пробормотал дядя Астор. Хотя прошло столько лет. Трудно поверить. «Бьянка?» Мы прочли это имя у нее на дверной табличке. «Откуда ты знаешь, как звали старушку?» Спросил я. Дядя Астор вскочил, подошел к расписному лакированному шкафчику и вернулся, держа какую-то книжку. Она была похожа на ежедневник, в толстой картонной обложке, серой в мелкий рисунок и с изящной овальной наклейкой спереди. Вам даже не придется лезть на чердак, — сказал дядюшка. Вот дневник моего отца. Я его нашел у него в столе несколько лет назад. Конечно, тут же все прочитал. — Там написано что-нибудь про голубой сок? — с надеждой и волнением спросил я. — Там есть рецепт? — Ты прочитал р -р -р рецепт, — не отставал от меня господин Белло, — волнуясь не меньше моего. «Да, там что-то сказано про голубой эликсир для превращений», сказал дядя Астер. Потом он протянул мне дневник. «Если хочешь, можешь все прочесть». «Но, к сожалению, господину Белло это ничем не поможет». «И мне очень жаль, правда». Я жадно открыл книжку. Она была плотно исписана. Я попробовал разобрать почерк И уставился в синие, немного выцветшие чернильные строчки, но не сумел прочитать ничего, кроме нескольких цифр. И разочарованно вернул книгу дяде Астору. "Ты имеешь в виду, нам она не поможет, потому что невозможно разобрать про дедушкин почерк?" Не сдавался я. "Это старый немецкий шрифт Зюттерлин", пояснил дядя Астор. Так раньше в школе учили писать. Могу прочитать вам, что тут написано. Только записки моего отца вам все равно не помогут». «Почему это не помогут?» «Там же написано про голубой сок?» — спросил я. «Сейчас узнаете. Все неважное буду пропускать». «Слушайте». Он полистал книжку. «Вот с этого места начинается интересное», — сказал он. До этого он пишет про одних собак. Отец был такой собачник. У нас было шесть собак, и он ими интересовался больше, чем собственными детьми. «Дети время от времени бывают тоже интересные, не хуже собак», — встрял господин Белло. «Значит, в этом вопросе у тебя с моим отцом мнения не совпадают», — сказал дядя Астер. «У него в дневнике почти все только о собаках» и о том, как он их дрессирует. У него был любимый пес Аксель. Я вам почитаю. 18 марта. Аксель самый умный пес из шестерых. Господин Бело перебил дядю Астора и заявил. «Господин Бело тоже умный». «Да знаем мы, знаем», — сказал я. «Сиди тихо и слушай спокойно». Дядя Астор продолжил чтение. Бьянка, самая привязчивая из всех, не отстает от меня ни на шаг, иногда даже надоедает. Похоже, что новый состав, который я приготовил, превосходно повлиял на сообразительность Акселя, он стал выполнять команды быстрее и точнее. Буду работать в этом направлении, надо продолжить серию опытов. Цель... Развить у Акселя способность издавать примитивные речевые звуки. Вероятно, надо привлечь ассистента, который помогал бы с работой в Львином переулке, так как мне нужно больше времени на опыты. 26 марта. Случайно познакомился с очень способным юношей по имени Мельхиор. Уверяет, что ему уже есть 18. Верится с трудом. На вид совсем мальчишка. По-видимому, лет шестнадцать или семнадцать, согласен стать моим учеником. Мильхиор, вот чудное имя! Не удержался я. Кажется, так зовут одного из рождественских волхвов. Дядя Астор кивнул. Да, так и есть. Редкое имя, но какое красивое! Припоминаю, что Мильхиор им гордился. Он говорил что его имя означает «Царь Света». «Если бы у меня был сын, думаю, я бы тоже его так назвал». Он пролистнул еще несколько страниц и сказал «Вот здесь снова есть кое-что интересное. Слушайте, 30 апреля. Постепенно выясняется, что Мельхиор, гениальный ученик, к тому же разрабатывает собственные гипотезы, очень убедительно». Поэтому взял его в напарники в серии экспериментов с собаками. Он подал идею испробовать сочетание голубого аконита и меркуриальной воды. В результате действия моего состава бесспорно усилилось. Лаякселя теперь немного напоминает лепитание моего младшего сына Бернарда. Дядя Астор остановился. Бернард, это мой брат, пояснил он. Знаю, ответил я. Тебе он брат, а мне дедушка. И он в Норвегии, где Лоси, добавил господин Бело. Дядя Астор кивнул и продолжил чтение. 21 мая. Запретил Мельхиору проводить эксперименты в лаборатории без меня. Но студиозус не слушается. Очень честолюбив, весьма одержим идеей. «Моей, об искусственном развитии интеллекта у собак. Сегодня Мельхиор составил новое средство и поил им бьянку. Заметных результатов, впрочем, не добился. Лучше бы дал микстуру Акселю. Однако Мельхиор считает, что самки более сообразительны». Ха-ха, отозвался господин Бело, — «самки куда менее сообразительные». «Вот и мой отец тоже считал, как ты», — засмеялся дядя Астор, потому что дальше он пишет «Однако ассистент ошибается». Я попросил дядю «Ты не мог бы сократить это все и сразу читать с того места, где он пишет про превращение?» «Посмотрим», — ответил дядя Астер и полистал книжку. Через несколько страниц он остановился и сказал «Вот что важно». «Вот что надо знать. Слушайте!» 24 июня В аптеке дежурим с Мельхиором по очереди. Так что в Львиный переулок я хожу на полдня. Еще полдня остается на эксперименты. И у меня, и у него. Мельхиор работает как зверь. Вчера ночевал в лаборатории. Всю ночь готовил любопытную тинктуру. Исходный рецепт у него – из изумрудной скрижали. Какие компоненты используют, не знаю. Почему жидкость лазурного оттенка? То ли от купороса, то ли от мандрагоры? Малахит? Или просто ляпис-лазурь тонкого помола? Надо спросить. В первую очередь испробуем действие на акселе. Вечер 24 июня. В поведении акселя Перемен не наблюдается. По-прежнему лай, свойственный собакам. Мельхиор расстроен, хочет испробовать новые компоненты. Извини, можно спросить кое-что? Перебил я дядю Астора. А в какой лаборатории они проводили опыты? Не у нас же в аптеке. Нет. Собачьи вольеры были здесь, прямо за домом, поэтому тут же находилась отцовская лаборатория. В сарае, в саду. Да вы его, наверное, видели. Небольшой каменный домик. Не обратил внимания, сказал я. Я шел за Белло. Да и не важно, ответил дядя Астор. Послушайте, сейчас будет самое важное место во всем дневнике. 25 июня. Произошло невероятное. Надо как следует спрятать этот дневник, чтобы он не попал к кому не следует. Мельхиор провел еще одну ночь в лаборатории. Утром я зашел к нему. Он был бледен. После бессонной ночи еле стоял на ногах. Зато показал мне большую бутыль голубой жидкости со словами «Возможно, Бьянка все-таки произнесет хоть одно слово». Я уговаривал его начать эксперимент с Акселя, но безрезультатно. Он настаивал на Бьянке. Мы поставили перед ней миску. Налили немного тинктуры. Собака с интересом ее оглядела, а потом выпила. Вскоре случилось невероятное. Она встала на задние лапы, начала расти, рост увеличился, шерсть выпала, морда стала почти плоской, похожей на человеческое лицо. «Точь точка кубело, как у Бело!» — я. «Как у господина Бело!» — поправил господин Бело. «Значит, она стала человеком. А что случилось потом?» – спросил я. Мельхиор впал в панику. Он не мог предвидеть такого результата. В доме ни с того ни с сего появилась молодая женщина, и никому невозможно было объяснить, кто она и откуда взялась, – пересказал дядя Астор. Он ведь уже читал дневник и знал, что там будет дальше. Мельхиора мучила совесть. И он сказал моему отцу, что, мол, нельзя заигрывать с Богом и создавать новые существа, и что он, Мельхиор, этого не хотел. Отец успокаивал его, говорил, что ни одна живая душа об этом не узнает, что Бьянка будет жить в нашей семье, и он будет растить ее как собственную дочь. Но следующей же ночью Мельхиор собрал вещи и наутро исчез» оставил у себя в коморке письмо, в котором объяснял отцу, что экспериментов с него хватит, что ему нужно обрести душевный покой, и он отправляется путешествовать, чтобы забыть об этом, как он выразился, «казусе», и просил отца вылить всю голубую смесь в помойку. Как ни странно, пса Акселя он забрал с собой. Возможно, боялся, что отец все-таки оставит голубой сок у себя, и станет поить им любимого пса, чтобы превратить в человека. В общем, с тех пор отец ничего не слышал ни о мельхиоре, ни о собаке. Так он пишет в дневнике. — А рецепт голубого сока? — спросил я. — Его знал один мельхиор. Отец так и не понял, какие компоненты мельхиор смешивал в ту ночь. А может, и знать не хотел. — Рецепта нет? — переспросил господин Бело. Не крошки. Увы, нет, сказал дядя Астор. Хотя мне и хочется тебе помочь, честное слово. Господин Белло тревожно переводил взгляд то на меня, то на дядю Астора. Мне бы тоже хотелось ему помочь. Но что я еще мог сделать? Мы испробовали все шансы. Действительно смогли найти бумаги про дедушки, хотя папа и говорил, будто дело безнадежное. Мы узнали, что написано в дневнике, но оказалось, что записи не имеют никакого значения, и господин Бело опять превратится в собаку. Мы молча сидели друг напротив друга. Даже дядя Астор огорченно смотрел на дневник у себя в руках, а ведь он почти не знал господина Бело, познакомился с ним только что. И все-таки, несмотря на общую подавленность, мне было интересно еще кое-что узнать. «А что стало с Бьянкой?» — спросил я. «Она первое время оставалась у нас в семье. Я хорошо помню эту девушку. В некотором смысле ее воспитывали вместе с моим братом, ведь ей надо было сперва научиться вести себя как человек. Но потом действие сока ослабло, и она превратилась обратно в собаку». «Прямо как Бело, сказал я. «А потом...» Моя мама считала, что Бьянка должна оставаться собакой, как и было до эксперимента, но папе она успела понравиться как человек. Бутыль с голубым соком так и стояла у него в лаборатории. Он снова дал Бьянке этой микстуры, и она опять стала человеком. Потом она еще пожила у нас, но мама продолжала противиться. Она настаивала, чтобы Бьянка жила отдельно. Думаю, ревновала отца к миловидной девушке. «У нас был садовый домик на реке. Знаешь, где шлюз?» Папа стал ежемесячно выдавать Бьянке небольшую сумму и поселил ее в этом доме и отдал ей остатки голубого сока, так что она могла пить его понемногу, когда чувствовала, что близится превращение. А когда она почувствовала, что жить осталось недолго, то подарила остатки сока моему папе, потому что думала, что это его дедушка сделал из нее человека, — закончил я. Не могла же она знать, что на самом деле сок изобрел мельхиор? Теперь я все понял. — Господин Бело тоже теперь все понял, — сказал господин Бело. Дядя Астор встал с кресла. — Что ты мне давеча предлагал? — спросил он. — Когда? переспросила я. Я не понимал, куда он клонит. «Разве ты не говорил, что твой папа страшно обрадуется?» «Ах, вот ты о чем! Конечно, обрадуется, еще как! Ты правда хочешь пойти с нами в львиный переулок?» «Ну, рано или поздно все равно пришлось бы пересилить свои страхи. «Думаю, сейчас самое время», — сказал он. Он снова надел парик, потом пальто и мы втроем отправились в аптеку. У нашего дома я попросил дядю Астора: «Подожди меня здесь, ладно? Совсем недолго». «Вот папа удивится». Он кивнул, но, видно, чувствовал себя не очень уверенно, потому что достал из кармана темные очки и надел их. Я вошел в аптеку. Тут-то папа и удивился. «У вас что, отменили какой-нибудь урок? Как это ты уже пришел из школы?» «Я пришел не из школы, и я пришел не один», — ответил я. «Со мной еще кое-кто». «Господин Белло», — сказал он. «Он поджидает на улице, но я имею в виду не его. Со мной пришел кое-кто, кого ты -то точно не ждал». Папа так загорелся, что даже не спросил, почему я не был в школе. «Кто же это?» — недоумевал он. «Ну, говори. Приведи его». Дядя Астор вошел в сопровождении господина Бело и прошло несколько секунд пока папа сообразил, кто же это перед ним. Он узнал дядю Астора только когда тот снял темные очки. Дядя Астор, неужели воскликнул он, выбежал из-за прилавка и они обнялись. Наконец-то видимся в нормальных обстоятельствах. Как хорошо что ты зашел? Да, хорошо, ответил дядя Астор. Он шумно высморкался. Мне показалось, что он хотел скрыть, что прослезился от радости. «Правда, как хорошо! Давно пора было». Потом он прошел по залу, нежно всматриваясь в обстановку. «Моя старая аптека», — приговаривал он. «Сколько же лет я ее не видел?» 24 года. Или двадцать шесть? Я уж и не помню». А выглядит все точно так же, как раньше. Ящики с эмалированными табличками, фарфоровые банки, надписи старинным шрифтом. Красота! Хорошо, что вы ничего не поменяли. Хорошо-то хорошо, но есть и минусы, сказал папа. Не все покупатели могут это оценить. Многие предпочитают современные аптеки, модные. Может, они думают, что лекарства тут такие же старые, как мебель и посуда? «Дела идут не очень. Я даже помощника нанять не могу, целыми днями сам стою за прилавком. Но все равно на сегодня хватит. В честь такого гостя. Давайте поднимемся к нам и отметим встречу». Папа повесил на стеклянную дверь табличку «Временно закрыто», запер аптеку, и мы вчетвером отправились домой.